Глава девятая. Братья клана Джинхэй. Они собирались ночью, взяли необходимые вещи и бросили ненужные. Например, окровавленные повязки, на которые, комкой их в пальцах, теперь пристально смотрел Джинхэй Вэйшенг. «Девушка хромала», — говорил слуга, — явно напуганный тем, что вокруг него стояли трое сильных молчаливых заклинателей. «Тряпки нашли при уборке. Решили оставить, и вот...» Джинхей Вейшенг поднес бурые повязки к носу. Младший брат тут же скривился и отвернулся. «Это могло быть не с ноги», — с улыбкой напомнил средний Джинхей Нязу. Старший его проигнорировал, но произнес. «Снадобье семи ветров. Таким царапины не лечат». «Тебе же лучше. Далеко убежать не сможет», — напомнил средний, оглядывая комнату. «Почему они вообще так резко сорвались с места?» Словно их спугнул кто-то, развернулся к братьям старший. Младший все еще стоял спиной к ним, зажимая рот рукой. Джинхэй Вейшенг закатил глаза, но быстро вернулся к разговору со слугой. А двое, что ее сопровождали, они были ранены? — Я не заметил, — признался тот. После этого его, наконец, отпустили, и он с облегчением сбежал. — Сволочи! Прячутся за спиной девушки! Сквозь зубы процедил Вайшенг. «Мне тогда показалось, что они достойные заклинатели, а это оказался сброд, который даже их школа терпеть не стала. Наверняка из Джоу их выгнали по вине этих дармоедов». «Ты же знаешь, она могла сама», — начал Джин Рэншу, но замолчал под тяжелым взглядом брата. Она могла сидеть дома и уже второго ребенка нянчить. Нечего её жалеть, — напомнил средний. Но на такой же злобный взгляд не отреагировал никак. Что-то случилось, и им пришлось бежать снова. Она всё ещё нездорова. Уйти далеко они не могли, да и наследили наверняка. В этот раз мы быстро их догоним и, надеюсь, не опозоримся, как в прошлое. «Да они же просто сбежали. Если бы это была битва, мы бы не проиграли, но они нас обманули и сбежали. Кто мог знать?» Они столкнулись на одном из постоялых дворов небольшого города. Двор тоже был небольшим, на шесть комнат. Братья всегда снимали одну. Они узнали, что еще две комнаты выкупили молодые бродячие заклинатели. Братья знали, что идут по следу, но думали, что Сяутун сильно опередила их и не могли себе представить, что она задержится с друзьями в городе в поисках работы. Было известно, что одну комнату сняли для девушки-заклинателя, другую — для парней. Все они из одной школы, но уже достаточно взрослые, чтобы путешествовать без учителей. Братья даже натыкались днем на Линху и Фаханга, но так как понятия не имели, как выглядят те, с кем сбежала невеста-наследника, не обратили на них внимания. На Сяотун наткнулся именно старший, ее несостоявшийся муж выходил из комнаты, чтобы спуститься вниз и спросить, отчего так долго не несут еду, и услышал шум дальше по коридору, повернул голову, а там стояла Сяотун. Для него эта встреча была ошеломляющей. Он не видел невесту три года. Учитывая все, что он слышал о ее приключениях, девушка уже должна была ходить вся в шрамах, изуродованная до неузнаваемости. Но она была такая же красивая. Детская хрупкость и угловатость исчезли, хотя еще и проглядывали черты того ребенка, каким он ее впервые увидел. Прибавилась суровость, но главное — взгляд. Сяотун не знала, что делать. Просто стояла у закрытой двери в комнату, повернувшись к Вайшенгу, и смотрела на него, поджав кубы из-под зло Затем случился переполох. Самый крупный заклинатель и Сяутун сбежали. Младший остался их прикрывать, попался братьям и остался приманкой. А потом тоже сбежал. Тогда Ваишенк убедился, что несостоявшаяся супруга жива, увидел тех, кто ее сопровождал, и теперь не прошел бы мимо них нигде. Тот след, что оставался за троицей из Юйлан, пугал. Прежде всего тем, в какие дела Сяотун вмешивалась. Братья купили в городе лошадей. Они знали, что беглецы сделали то же самое. С дороги уходил след двух коней. Сворачивал в лес, и там пропадал. Обычный торговец или заклинатель вряд ли бы так поступил. Кто в здравом уме свернет в чащу? Только тот, кому нельзя быть замеченным на общей дороге. А значит, это был нужный след. К тому моменту, когда братья Джинхей тоже свернули в лес, уже начинало темнеть. Продвигаться стало сложнее, но и те, кого не преследовали, тоже не могли двигаться быстро. Вскоре в фиолетовом звездном небе показался дымок. Джинхэй Вэйшенг заторопился. Они выехали на широкую прогалину. С того краю, что был ближе к лесу, стоял небольшой домик, из его трубы и шел дымок. Следы вели туда, да и лошадей было слышно. Джинхэй Вэйшенг сорвался, словно спущенный с поводка пес во время охоты. «Брат!» — младший рванул следом в попытке остановить. Средний Джинхэй Ниазу не спешил, справедливо полагая, что на таком пространстве стояли ловушки. Младший вскрикнул, послышался крохот. Джинхэй Риншу упал с лошади, перекувыркнулся через голову и прокатился по земле. Когда Ниазу догнал его, брат выглядел вполне здоровым. Он тоже был заклинателем и тренировался наравне со старшими. Падение с лошади, даже на скорости, было для него пустяком. Но как только появился взволнованный старший брат, Реншу всхлипнул и заныл. «Как больно!» Кажется, я сломал себе ногу. Брат, давай вернемся в клан. Я тоже ранен и должен лечиться. Все будет в порядке с...» Вейшенг схватил его за шкирку словно щенка и собрался посадить обратно на лошадь. Но кобыла не вставала, лежала на боку и хрипела. Похоже, лошади младший лишился. «Я уже говорил». «Не ходите за мной! Возвращайтесь в клан, если надо!» — процедил сквозь зубы старший Джин Хэй Вейшенг. «Кто там?» — кричали со стороны дома. Голос был женский, но незнакомый. «Предупреждаю, у нас тут мужья, и они великие воины!» Братья обернулись. В дверях дома стояла невысокая девушка, замотанная в теплый шарф до самого носа. В руках она держала фонарь, но свет его не доставал до того места, где стояли братья. «Простите, что напугали!» — тут же отреагировал младший. Джинхэй Вейшенг подошёл ближе к дому. Остановился на безопасном расстоянии, показал пустые руки и предупредил. Мы с братьями путешествуем. Лошадиные следы сбили нас с толку. Мы думали, что тут есть ночлег. В темноте лошадь брата сломала ногу. Я могу предложить ее мясо, если позволите переночевать у вас». Девушка задумалась, глядя на него снизу вверх. Младшие братья и вовсе лишились дара речи. Они могли вернуться в город и переночевать там. Зачем нужно было заходить в этот домик?» Из темноты показалась высокая икренастая фигура. Она вышла на свет и закрыла собой девушку. Младшие едва сдержали смех. Настолько странно выглядела вышедшая к ним девушка. Тогда они поняли, их пытались обмануть. Если из потомка тьенов девушку еще можно было изобразить, то из этого никак. Ростом с Джинхэй Вейшенга такого же мощного телосложения, только круглолицы и глаза наивнее. Ну, какая из него девушка? В этом образе он выглядел нелепи некуда. Даже если бы они не шли по следу, Даже если могли не разглядеть в девушке второго мальчишку, старший сдал их полностью. «Вы говорили, что в доме находятся бравые воины», — продолжил Вайшенг. «В доме только мы, и наша больная матушка», — Босовита предупредила старшая. «Как-то подозрительно щедро за одну ночь». «Это лошадь, а мы в пути». Не тащить же с собой столько мяса. Не волнуйтесь, мы из клана Джинхэй. Я Джинхэй Вэйшэнг, старший наследник. Это мои братья Джинхэй Ниазу и самый младший Джинхэй Рэншу. Именно его лошадь и споткнулась. Мне неудобно напрашиваться, и если вы против, то мы уйдем. В конце концов, мы не хотим компрометировать прекрасных девушек. На слове прекрасных средний икнул, глядя на старшего. Девушки смотрели на них уже иначе, без опаски. Богатый клан, наследники, талантливые заклинатели — удачные партии, вот что читалось в их глазах. «Нам нужно спросить дозволение матушки», — произнесла младшая и скрылась в доме. Старшая напустила на себя грозный вид и сделала предупреждающий жест, чтобы мужчины не подходили ближе. Только после этого вошла, но, судя по всему, осталось подслушивать у двери. Поэтому Джинхэй Вэйшенк повернулся к братьям и очень тихо прошептал. Матушка. Раненная матушка, которая не может выйти. «А-а-а!» «Я могу ошибаться, но, по-моему, вам кажется», — начал Джинхэ Ниазу. «Их комплекция лишь совпадение, а ты решил, что раз их трое и тех трое, то это именно они. Но посмотри, тут же куры. Кур они тоже с собой привезли». Джинхэй вышенг недовольно повернулся к сараю, а Ниазу шепотом спросил младшего. «Ты ее видел?» Какая женщина может быть такого роста и комплекции? Брат, они живут в глуши, одни и без мужчин. Видимо, вся работа на ней. Труд сделал ее такой. Дичи немного. Они могли взять ее с собой. Наконец, сделал вывод старший брат. Они же в бегах, напомнил младший. Но его по-прежнему никто не слушал. Дверь снова открылась. Все произошло очень быстро и тихо, так что братья даже вздрогнули от того, насколько быстро решилась их судьба. «Мы можем дать молока», — произнесла младшая девушка. Старшая за ее спиной стояла несокрушимой скалой в доме. «Так как мы честные девушки и не хотим слухов, вам придется ночевать в сарае». Мы понимаем, что вы господа, но у нас больная матушка. За ней надобно следить. Если не хотите, можете просто отказаться. «Девушка, мы платим кониной, целой лошадью. Этого мяса хватит надолго. Так что можем требовать хотя бы по куску мяса этим вечером», — фыркнул средний брат. Девушки переглянулись, После чего младшая кивнула. «Вы правы, но мы можем предложить только куриное мясо. Сложно говорить о конине, когда конь еще даже не убит». «Да, конечно», — согласился Джанхэй Вэйшенг, не сводя глаз с дома. «Дом состоял из большого прямоугольника главного пространства и небольшой пристройки. Скорее всего, там две комнаты». При стройке было темно, оттуда не шел дым, окон тоже не было. Это осложняло задачу. Не разбирать же стену в самом деле, чтобы просто заглянуть внутрь. Самым недовольным выглядел средний брат. Конечно, они привыкли к грязи, привыкли спать, где придется, когда не удавалось добраться до города к ночи. Но сейчас он демонстративно кривился, словно в сарае была помойка. Хотя тут были всего лишь две тщедушные, уставшие лошади, пять кур и пара кроликов в клетке. И очень много сена, которое поглощало неприятные запахи. Было ощутимо холодно, но у них имелись на этот случай меховые плащи. «Я проверю пристройку, когда все уйдут спать». В лице и глазах Джинхэй Вайшенга появился лихорадочный блеск. «Брат, пожалуйста, успокойся», — попросил Джинхэй Риншу. «Если даже это они, если это она, ты снова только напугаешь ее». «А чего с ней церемониться?» — устроился на сене Нязу. «Выпороть еще раз для порядка». «Ее никто больше пальцем не тронет», — сорвался старший. «Тогда как ты собираешься удержать ее дома?» Она жила в клане очень долго. Сбежала, потому что с ней поступили, как с какой-то служанкой. Любая бы не стерпела. «Она и так не лучше служанки. Это крестьянка, в ней никогда не было ничего благородного», — напомнил Женхэнязу. Ее и нужно было растить, как служанку. Отец не должен был потакать тебе, а ты ей. Вот что из этого получилось. Над нашим кланом смеются все заклинатели. Возможно, вышла бы драка, но в дверь сарая постучали. За разговором никто не расслышал, как к ней подошли. Над дверью виднелась макушка старшей сестры. «Мы не вовремя?» — спросила младшая девушка. В руках она держала круглый сверток и глиняную посуду с молоком. Старшая с подозрением смотрела на гостей поверх ее головы. «Вы что-то обсуждали тут? Говорили о какой-то девушке?» «Побег невесты моего старшего брата стал причиной наших странствий», — заговорил нехотя Джинхэнязу. «И ваш брат теперь в поисках новой невесты?» «Ах, если бы!» «Это прекрасно, что братья так дружны. Мы с сестрой тоже очень сильно привязаны друг к другу. Сомневаюсь, что смогла бы уйти отсюда куда-то без нее». Девушка развернула сверток, достала из него еще один глиняный горшок с едой. Та еще дымилась, да и запах был аппетитный. Джинхэй Вэйшэнг даже засомневался. Он думал, что ни Линху, ни Фаханг не умели готовить, а Сяутун вряд ли бы подняли, чтобы сделать настоящей еды и запутать гостей. С другой стороны... За три года парни могли и научиться. «Что же другие братья? Разве дома по ним не скучают жены?» — продолжала девушка. Старшая закатила глаза всем своим видом, стараясь показать, что молодые, благородные и явно знатные гости ей не интересны. «Нет», — резко ответил старший Джинхей. Младший улыбнулся и промолчал. Отец постарался найти им пару сам. Только старший сын сам выбрал себе жену, и отец был этим недоволен. Брать в жены женщин из других кланов отец считал глупостью. Своевольные, сильными защитниками за спиной они могли в любой момент вернуться к себе в клан, где к ним относились как к наследницам, и никто не смел ими помыкать. Поэтому отец сам женился на служанке, она была покладистой и добра, сыновей любила и баловала, во всем его слушалась и была благодарна за статус хозяйки клана. К моменту побега Сяутун уже всем троим назначили пары. Младшие сыновья могли общаться со своими невестами, отец даже учел мнение среднего сына и нашел ему другую девушку, потому что первая не пришлась по душе. После побега Сяутун в семье произошел разлад. Глава клана не хотел больше видеть неблагодарной женщины в своем клане, поэтому братья сбежали. Они вернулись, когда поиски зашли в тупик, и тогда средний сын Джинхейни Азу без объяснений отказался от своего брака. А ведь клан уже начал подготовку к церемонии, Но потом снова появилась Сяутун, и старший брат снова помчался за ней, а за ним двое других. Ниазу заметил интерес к себе и засомневался. Не мог же тот линху, каким он его видел, настолько хорошо играть. Девушка ходила в пуховом теплом шарфе, который закрывал шею и подбородок. Так было очень удобно прятать шрам, как раз такой, какой был у Линху. Некоторые заклинатели владели искусством минимального перевоплощения. С фигурой сделать ничего нельзя, но можно было притвориться человеком другого пола. Прибавить себе лет. Убавить было сложнее, но истинные мастера могли. Тут же, Перевоплощение казалось совсем простым. Обычно оно меняло только лицо. Тело оставалось тем же, на этом многие и попадались. Перевоплощение отличная техника, если надо от кого-то скрыться. Наверняка беглецы ее освоили. А Выдавали за больной мать, потому что ей сложно было поддерживать какую-то еще технику, кроме восстановления. То же по доброй воле побеспокоит больную матушку гостеприимных хозяев. Если в том замшелом домике действительно сяутун, больная, серьезно раненная, тем более ее нужно было забирать, и как можно скорее. «В теплый дом, к лекарям клана, а пока ее будут лечить, поговорить с отцом, с ней». Джинхэй Вайшенг верил, что все произошедшее — недоразумение. И стоит только разрешить его словами, Сяо Тун извинится перед отцом за побег и вернется под защиту клана. Слухи, да и плевать на них. Тем временем девушки разложили еду и поторопились уйти, чтобы не мешать братьям. И не смущаться, что посуды у них было не так много, и та самая простая. Даже если это и были Линху и Фаханг, у которых с собой только походный набор, тут все кричало о бедности. Если эти люди жили тут постоянно, то уму непостижимо — Как им хватало этого немудреного скарба, чтобы дотянуть до весны, еще и с больной матерью. Джинхей Вэйшенг, знакомый с понятием бедности понаслышке, решил, что он все-таки прав. Все это лишь иллюзия, и совсем рядом всего в паре стен от него, страдающие от боли и слабости невеста. Как только все заснут, «Я проберусь в дом», — негромко сообщил он, словно бы самому себе. Братья перестали есть, уставились на старшего. «Боже, какой позор!» — вздохнул младший. «Раньше про твою невесту слухи ходили, но их все затмишь ты», прослыв бесчестным насильником еще и слабых больных женщин. Средний брат лишь хохотнул. Младший просто очень хотел его остановить. Он был убежден, что они ошибаются, хотя совпадений было слишком много. Рост уже сестер, таинственная мать в пристройке, да и само это место выглядело слишком уж наспех обжитым. Джинхэй Вейшенг был убежден, что они на правильном пути. Он сделал вид, что лег спать сразу после ужина. Он так и не понял, куда делась раненая лошадь. Ее ржание не было слышно. Сюда, в сарай, ее не приводили. Скорее всего, именно из-за нее в доме долго ходили и шумели, разделывали мясо. Младшие братья, уставшие от бесконечной погони, заснули. Когда в доме все окончательно стихло, славный наследник клана Джинхей, лучший из его представителей, который выглядел и поступал как герой легенды, выбрался из ветхого сарая, подобно вору, пригнувшись и стараясь не шуметь. Он уже ни о чем не думал. Его целью была пристройка, и он всеми силами удерживался от того, чтобы не начать сразу ломать стену. Он никому никогда не говорил о своих чувствах. Для остальных, в том числе и для братьев, это было просто восстановлением справедливости. Сеутон никто не обучал бы заклинательскому делу, не дал бы оружия, не показал бы мир. А Она так и прожила бы в своей деревне около моря всю жизнь. Кланы и лично Дженхей Вайшенк дали ей очень многое а она ответила такой неблагодарностью, да еще и опозорила их. Все думали именно так. Даже отец считал, что сын не может простить женщине, нанесенной обиды и теперь хочет, чтобы все было по его воле. Возможно, только братья догадывались об истинном положении дел. У наследника... Был огромный выбор невест. Конечно, он считал, что должен найти жену сам, а не по назначению. Сяутун была чужой и уж точно некрасивее всех тех женщин, что ему предлагали. Но он выбрал ее. Потому что там, в пещере, где прятались выжившие крестьяне, ожидая спасения, Сяутун не хотела просто сидеть. Чудовище убило ее маму, и вместо страха в этой девочке кипела ярость. Вейшенг в любой момент мог отказаться от этого брака. Но сначала он решил просто достать ее из пещеры и как следует рассмотреть. Когда она освоилась, почувствовала себя частью клана, он с удовольствием обнаружил, что не ошибся. Дело было не в долге, ни в чести клана, не в том, что с ним нельзя так поступать. К тому времени, когда Сяо Тун исполнилось 16, и вокруг стали говорить о свадьбе, Джинхей Вайшенк уже любил ее. Ему нужна была только она. С каким же нетерпением он ждал свадьбы? Никто не знал, что у девушки на уме. Каково же было разочарование старшего сына, когда ему подсунули служанку в платье, которое должно было быть на Сяутун. У них были похожие фигуры, один рост, лицо служанки закрывало вуаль, она молчала, как если бы сама Сяутун все еще обижалась на супруга. Но он все равно рассмотрел. Вовремя до того, как обряд успел начаться. Дальше вся выдержка ушла на то, чтобы не показать своего разочарования. Он так много думал об этом дне, а она просто сбежала, ускользнула таким бесстыдным способом. В чем была? Даже из украшений ничего не взяла демонстративно оставив их в клане, словно ей ничего не нужно было от них. Но было нужно Джинхей Вэйшенгу. Ему нужна была она, любая, даже опозоренная. Он сходил с ума от страха и беспокойства за девушку, когда они проходили уничтоженный монстрами остров, когда искали ее среди разлагавшихся демонов, когда он узнавал от слуг на постоялых дворах, что она ранена, что ей больно. Он внутренне обмирал каждый раз, когда говорили, что она снова во что-то ввязалась, что она с этими ужасными людьми, которых выгнали из собственных кланов. Им нужно было просто поговорить. Он знал, что Сяутун относилась к нему хорошо. Она не была против свадьбы. Сидеть в клане и не участвовать в битвах не хотела, но против свадьбы ничего не имела. Может быть, тоже ждала. Может быть, тоже любила его. В доме пахло кровью и чем-то копченым. Похоже, коптили прямо тут. Над очагом висели куски мяса. Два человека спали рядом, у дальней стены, в самом темном углу, завернувшись чуть ли не с головой. Вайшенг пытался двигаться бесшумно, как тень. С его телосложением нужно было постараться, чтобы достичь такого эффекта. К тому же он никогда раньше не учился специально прятаться и таиться. Он прислушивался к дыханию спящих. Когда он оказался посреди хижины, одна из сестер зашевелилась, приподнялась. Одеяло упало на колени. Младшая сонно вслушивалась. Что-то показалось ей неправильным, что-то разбудило ее. Таким чутьем обладали даже обычные люди, что уж говорить о заклинателях. Она медленно осмотрела комнату. Мясо коптилось, угли еле светились. Вэйшенг распластался на полу. Никто бы не поверил, что наследник такого великого клана может лежать пластом на пыльном полу и прятаться от девчонки. Девушка ничего страшного не увидела, решила, что показалось или приснилась, и снова легла спать. Пришлось ждать, когда она заснет. Наследник услышал, как открылась дверь сарая. Значит, братья обнаружили его отсутствие и спешат спасти от позора. Тогда и он поспешил. Вскочил, бросился к двери и, наконец, оказался в пристройке. Помещение было совсем маленьким, меньше лошадиного стоила. В центре На чистом белье лежала высохшая старушка, очень ветхая и сморщенная. Лежала на спине, дышала так хрипло, словно задыхалась в беспамятстве. Это была не Но следовало проверить. В ночи раздался крик. Сначала хриплые, женские, дребезжащие, потом пронзительный, тоже женский, и уже потом возмущенный мужской оклик младшего из строицы Джинхэй. В этом месте было так тихо, а крики так пронзительны, что они донеслись и до линху с фахангом, которые сидели возле шалаша из лапника, завернувшись в меховые плащи. Пошёл снег. Двум молодым заклинателям не спалось шалаше зашевелилась. Сяутун отодвинула занавеску на входе, смотрелась вдаль, потом перевела взгляд на друзей и спросила, «Не побежите?» «А там кого-то убивают?» — спокойно спросил Линху. Фаханг ответил так, словно вопрос был задан всерьез. «Не похоже». Скорее ночью на безлюдной тропе столкнулись несколько путников. Спать идите, бросила Аутун, возвращаясь в шалаш. Линху опустил голову, спрятал лицо в воротнике. Фаханг подумал, что друг собирается заснуть прямо здесь, и уже протянул руку, чтобы потормошить линху за плечо. Но тот заговорил первым. Спасибо, что не ругаешься. Все в порядке. Мы во всем этом из-за меня оказались. Если бы не я, эти люди не появились бы, не ранили бы Сяутун. Если что, я тоже уже не злюсь, — раздалось из шалаша. Только спать уже идите. — Рассказывай, — произнес Фаханг спокойно. Линху ху поднял голову, заговорил бесстрастно. «Там был праздник. Мне сказали, что у брата родился сын. Предложили проводить». «И ты поверил?» — фыркнула из шалаша Сяутун. «И обманули?» — участливо спросил Фаханг. «Тем более», — зря злилась, — «раз они тебя еще на улице поймали». Даже если бы ты отказался, тебя бы не отпустили, снова послышался голос девушки. Он был моим другом, вдруг прорвалось у Линху. Одним из самых близких. Фаханг похлопал его по плечу, пытаясь успокоить. Мы бы тебя не предали, раздалось из Шалаша. Линху... Опять стал бесстрастен. «Да, я знаю».